Глава седьмая «Шевроле-Импало», принадлежащий «Отису Уокеру», находится на стоянке для сотрудников позади здания хозяйственной службы, которая расположена с края университетского городка. Фрэнки, припарковавшись неподалеку, ждет. Машина «Отиса» 2006 года выпуска — Приобрел ее Отис уже с пробегом, а профинансировал покупку какой-то кредитный союз. У Вики есть все данные, которые только возможно было раздобыть. Вторая жена Отиса, Джун, ездит на Тойоте-седане, причем автомобиль не в залоге. 16-летний сын Отиса и Джун пока не имеет водительских прав. Вскоре после пяти Отис вокер выходит из здания в компании двух коллег и направляется к автостоянке. Фрэнки вылезает из своей машины и делает вид, будто проверяет, не проколото ли у него одно из колес. Коллеги Отиса прощаются и идут к своим автомобилям. Сам Отис уже готов открыть переднюю дверь импалы с водительской стороны, когда рядом с ним буквально из ниоткуда вдруг возникает Фрэнки со словами «Скажите, мистер Уокер, у вас найдется несколько секунд?» На лице отиса сразу появляется выражение подозрительности, но Фрэнки — симпатичный чернокожий парень с приятной улыбкой, и к тому же Уотис не первый незнакомец, к кому он подошел. «Наверное», — отвечает Уокер. Фрэнки протягивает ему руку и говорит. «Меня зовут Фрэнки Татум». «Я дознаватель, работаю на одного юриста из саванны». Теперь подозрительность проступает на лице Отиса более явственно. Он открывает дверцу автомобиля, бросает в салон контейнер из-под ланча, снова захлопывает дверцу, нехотя цедит. «Но... дальше...» Фрэнки шутливым жестом поднимает руки, словно сдается, и продолжает. «Я пришел с миром». просто пытаюсь раздобыть информацию по одному старому делу». С белым человеком после таких слов категорически отказались бы разговаривать, но Фрэнки действительно выглядит безобидно. «Я слушаю», — произносит Отис. «Уверен, ваша жена рассказывала вам о своем первом муже, Куинси Миллере. При упоминании этого имени у Отиса слегка опускаются плечи. Однако любопытство одерживает верх, и он решает продолжить разговор. «Немного», — кивает он, — «причем очень давно. А какое вы имеете отношение к Куинси?» «Юрист, на которого я работаю, представляет его интересы. Мы убеждены, что Куинси осужденного за убийство подставили, и пытаемся это доказать». «Ну что ж, желаю успеха». Но только Куинси получил то, что заслужил. На самом деле это не так, мистер Уокер. Куинси виновен и он отсидел двадцать два года в тюрьме за преступление, которое совершил кто-то другой. Вы действительно в это верите? Я — да. И адвокат, на которого я работаю, тоже. Отис на мгновение задумывается. За ним не числится никаких нарушений закона, он никогда не сидел в тюрьме. Но его двоюродный брат мотает срок за нападение на офицера полиции. В Белой Америке тюрьмы — это полезные учреждения, где плохие парни отбывают наказание за совершенные ими преступления. В Америке чернокожих тюрьмы предназначены для того, чтобы убрать часть цветного населения с улиц. «Ну и кто же убил того адвоката?» — интересует Отис. «Мы не знаем. И не исключено, не узнаем этого никогда. Однако все ж пытаемся выяснить правду и вытащить Куинси из тюрьмы». «Не уверен, что могу вам помочь. Но ваша жена может. На суде она дала свидетельские показания против Куинси. Наверняка она вам об этом рассказывала». Лотис пожимает плечами и оглядывается. «Ну, вероятно, но это было очень давно. Жена уже много лет не упоминала о Куинси». «Могу я с ней поговорить?» «О чем?» «О ее показаниях. Она сказала неправду, мистер Уокер. Ваша жена заявила присяжным, что у Куинси был дробовик двенадцатого калибра. Именно он стал орудием убийства». Однако дробовик этот принадлежал кому-то другому. Послушайте, я познакомился с Джун через несколько лет после убийства. И вообще-то до меня и после Куинси у неё был ещё один муж. Я, так сказать, номер три, понимаете? Я знаю, что в молодости Джун приходилось тяжело, но сейчас у нас с ней всё хорошо, поэтому ей меньше всего нужны какие-то неприятности, связанные с Куинси Миллером. Я прошу вас помочь мне, Отис, только и всего. Менее чем в двух часах езды отсюда в тюрьме сидит наш брат, чернокожий. Белые полицейские, белый прокурор и белые присяжные обвинили его в том, что он убил белого адвоката. Но все было не так. Отис сплевывает, прижимается к дверце автомобиля и скрещивает руки на груди. Фрэнки продолжает мягко настаивать. «Послушайте, я сам отсидел в Джорджии 14 лет за убийство, которое совершил кто-то другой. И я знаю, что это такое. Мне повезло, я смог выйти на свободу, но там осталось еще несколько невиновных заключенных. Таких парней, как вы и я. Нас много сидит в камерах. «Правоохранительная система устроена так, что работает против нас, Отис. Мы только пытаемся помочь Куинси». «Какое отношение ко всему этому имеет Джун?» «Она никогда не рассказывала вам про фонарик». После секундной паузы Отис качает головой. Фрэнки же старается сделать так, чтобы беседа текла безостановочно. В деле фигурировал фонарик со следами крови. Копы сообщили, что он находился на месте преступления. Куинси этого фонарика в глаза не видел и уж тем более к нему не прикасался. Джун заявила присяжным, будто у него был похожий. Но это неправда, Отис. Неправда. Еще она сказала членам жюри, что в ночь убийства Куинси находился где-то в Сибруке. И это тоже ложь. Он был в часе езды от города в компании своей подружки. Отис женат на Джун уже семнадцать лет. Фрэнки полагает, что он в курсе того, что его супруга дала ложные показания в ходе судебного процесса, а потому не следует ходить вокруг да около. «Вы хотите сказать, что она лгоня?» — усмехается Отис. «Нет. Во всяком случае, теперь нет». Но вы сами говорили, что в прошлом Джун была другой женщиной. Они с Куинси пребывали в состоянии войны. Он задолжал ей большую сумму денег и был не в состоянии выплатить ее. Полицейские надавили на Джун, чтобы она дала нужные им показания против Куинси. А «Все это было очень давно, приятель. Вы правы». «Можете спросить об этом Куинси. Уж он-то точно это знает. Он сидит в тюрьме уже двадцать два года». «Ну, хорошо. Предположим, тогда Джун сказала неправду. Вы ожидаете, что сейчас она это признает? Да брось «Я лишь хочу с ней поговорить. Мне известно, где Джун работает. Я мог бы отправиться прямо туда». Но мы не действуем таким образом. Мы не нападаем на людей из засады, Отис. Я уважаю вашу частную жизнь и прошу вас позволения побеседовать с женой. Вот и все. Все равно это похоже на нападение из засады. А что еще мне оставалось делать? Отправить вам письмо по электронной почте. Послушайте, я скоро уезжаю из города. «Поговорите с ней и послушайте, что она скажет». «Я знаю, что она скажет, что у нее нет ничего общего с Куинси Миллером». «Боюсь, все-таки есть». Фрэнки протягивает собеседнику визитную карточку фонда «Блюститель». «Вот мой номер телефона. Я просто прошу вас об одолжении». Отис Уокер берет карточку и прочитывает все, что написано с обеих сторон. «Ваша фирма имеет отношение к какой-то церкви?» «Нет. Просто человек, который занимается данным делом, и который когда-то вытащил из тюрьмы меня, еще и священник. Это хороший парень. У него такая работа — вытаскивать из тюрьмы невиновных». «Он белый? «Ага. Наверняка какой-то мерзкий тип. Вам он понравится. И Джун тоже. Дайте нам шанс, Отис». «Не слишком на это рассчитывайте». ну «Спасибо, что уделили мне время». «Да ладно, не за что».